Глава девятнадцатая. с сраму не имут. Июнь 1988 года. Интерлюдия. В светлом кабинете начальника дорожного РОВД сидели два зубра, два опасных и могучих зверя. Формально они были равны по званию, но только формально если хозяин кабинета был царь и бог в своем районе, то второй зубр спустился сюда с выси горных, что было сразу видно внимательному и опытному наблюдателю. И форма его, внешне похожая на ту, в которую был облачен хозяин кабинета, была чуть лощеней, и звезды на погонах вроде бы в том же количестве, но шиты из золотой канителью, они выбиты массовой штамповкой да и маленьких колодок, украшавших грудь у того и другого, у гостя было побольше, чуть-чуть, но побольше. Оба были знакомы много лет, знали и уважали друг друга как крепких профессионалов. Да и жизнь их практически не сводила в опасной карьерной схватке, кость в кость, когда должен был остаться только один. Но сейчас они были в новой роли. Гость, как самый младший архистратик поднебесного управления, был спущен на землю разбирать грехи земных обитателей и показательно карать. Ибо если не воздастся ниже по грехам их, то уже по областному управлению ударят сверху разящие молнии. А этого областным небожителям очень не хотелось». Гость пару лет назад тоже был хозяином в городском районе и прекрасно понимал, что бы ни делал хозяин кабинета, такие происшествия всего лишь дело случая. Случая и удачливости. Личный состав везде ленив, самонадеян и склонен нарушать тысячу раз доведенные приказы и инструкции. И то, что он благополучно проскочил из районного отдела в креслах эти младшего, но не божителя, в какой-то степени произошло ввиду его везения. За время его руководства районной милиции никто из трехсот его подчиненных не потерял оружие или не застрелил из него какого-то случайного прохожего. Ни один из подчиненных милиционеров не застрелился сам и не потерял свое оружие. У одного опера, правда, жена из ревности спрятала выданные ему на постоянку ствол, но после долгой беседы оружие все-таки вернуло. В том не было его заслуги, только статистика и фортуна. «Постоянка» — право на постоянное ношение и хранение сотрудникам органов внутренних дел табельного оружия. В 90-е годы было весьма распространенным среди оперативных работников. В настоящее время почти не встречается. А вот хозяину кабинета не повезло и быть бы полковнику Дронову выброшенным на пенсию. И чтобы еще был благодарен, что на пенсию. Но начальнику ВД когда-то работал в этом районе вместе с полковником. Хорошо его знал и уважал. И, спуская гостя вниз, В адское пламя отдела старшие товарищи намекнули, что большой крови лить не надо, не должны лететь головы направо и налево. Так, одна, две и достаточно. Тем более, когда страна ворочается в кровавых корчах, а на окраинах, в мятежных провинциях, боевые стволы исчезают из-под контроля верховной власти уже не сотнями, а многими тысячами. Да так, что даже в розыск утраченное оружие было выставить невозможно. Потеря двух пистолетных стволов уже не казалась чем-то чрезвычайным. Да, стволы ушли, и людей жалко. Но надо продолжать жить, искать преступников и продолжать жить. В дверь поскреблись. Затем в кабинет робко заглянула голова, прикрываясь какими-то документами. Полковник Дронов кивнул, и фигура, крадучись и старательно сливаясь с дверцами встроенного шкафа, приблизилась к начальнику РОВД и, положив бумаги на поверхность стола, почтительно склонилась. Хозяин кабинета просмотрел документы, неопределенно хмыкнул, и милостивым кивком отпустил фигуру. — Что там у тебя? — лениво поинтересовался полковник Свешников. Его подняли тревожным звонком в три часа ночи, поэтому он чувствовал, что энергии и жизненные силы оставляют его, а тело постепенно впадает в дремотное оцепенение. Дежурный ориентировку принес на оружие. Бумага скользнула по гладкой поверхности по направлению гостю. Сначала проверяющий взглянул в документ одним глазом. Но по мере чтения бумаги второй глаз распахнулся, и полковник Свешников вскочил на ноги. «Олег Владимирович, у тебя что здесь, все охуели?» «Что ты так заволновался, Михаил Алексеевич?» Полковник Дронов, в отличие от гостя, наоборот расслабился. «Да вас отсюда саными тряпками надо гнать, причем весь руководящий состав!» «Ну, наверное, кого-то выгонят. Ты что, не понимаешь, что у тебя наряды в нарушение всех приказов, Михаил Алексеевич?» «Ты меня выслушай, потом будешь кричать». «Да, водитель разгильдяй. Приехал из гаража на линию и не вооружился». Да, старший машина дембелел настолько, что второе обойму ему тяжело таскать, штаны спадают. Но в итоге у нас что? Правильно. Утеряно не два ствола, а один. Ушло не тридцать два патрона, а восемь. Разница есть, правда? Пошли в оружейку. Пока сам не увижу, я под это не подпишусь в твоем бардаке, Михаил Алексеевич. Но видите же, иногда бардак во благо. «Может быть, если бы был второй пистолет, Михаил Алексеевич! Но ты же опытный опер, мы же оба были на месте. Обоим ткнули сзади в шею по заостренному электроду. Ни один даже не дернулся, ни следов борьбы, ни брызг крови, как будто их спящих убили». «Может, и спящих!» «Михаил Алексеевич, ты на мертвых-то лишнее не наговаривай!» Зеленцов был водитель от Бога и десять лет вроде отработал. Чтобы он машину в реку загнал, чуть ли не на мосты посадив, для того, чтобы часик поспать. Нет, тут без вариантов, что-то другое. Ладно. Пошли в оружейку, проверим наличие оружия. На пороге стоял зачумленный дежурный, который не мог смениться уже шесть длинных лишних часов, и пожилой майор из службы вооружения УВД которые, склонившись голова к голове, просматривали отпечатанные на машинке листы. «Что тут у вас? Разрешите доложить, товарищи полковники?» Мельком взглянув на них, ответил оружейник. «Проведена полная ревизия наличия оружия и боеприпасов. Все пистолеты, выписанные на постоянку, сданы в оружейную комнату. Все в наличии». Пистолет старшего сержанта Зеленцова и боеприпасы к нему в наличии. В ячейке старшины Мишина присутствуют восемь патронов и запасная обойма. Номер на обойме соответствует номеру пропавшего пистолета. Доклад окончил. «Покажи». Начальник областного УР сунулся к открытому сейфу. В маленьком отсеке с бумажкой «Мишин» Сиротливо лежала деревянная колодка с восьмью пустыми гнездами. Чуть выше темнело ладонцы обоимы и ее товарки на месте не было. Все остальные отсеки радовали блеском коричневых рукояток свежевычищенных пистолетов Макарова и стройными рядами патронных гильз. Кое-где торчали замятые листы, приостановленных на время рапортов на постоянное ношение оружия. Михаил Алексеевич обернулся к дежурному по отделу. «Я вот даже не знаю, что тебе сказать. То ли ты мудак, то ли молодец. Тебе сколько до пенсии осталось?» «Извините, товарищи полковники. Майор сунул один из экземпляров фактов в папку. Я вас покину. Ревизия оружия проведена, остальное уже ваши вопросы». Майор никаким боком никому из полковников не подчинялся, поэтому чувствовал себя вправе слегка фрондировать. «Три года, товарищ полковник!» С тоской проводив удаляющуюся спину оружейника, ответил дежурный. «Наверное, ты не доработаешь. Там...» Полковник ткнул пальцем в потолок. «Не поймут, если никого не уволить». «Разрешите обратиться, товарищ полковник». От стола шагнул полный рыжий старшина с круглыми наглыми на глазами. «Старшина знатков, помощник дежурного...» «Это я вчера выдавал оружие заступающим нарядом и ввел дежурного в заблуждение, что полностью все вооружились. Соответствующий рапорт я написал...» «Пенсию уже оформил!» — усмехнулся Свешников. «Так точно!» «Через шесть дней последняя смена, потом в больничку на обследование и все. Рыбалка, пиво и прочие радости жизни. А за мой вчерашний косяк пенсии не лишают». «Ладно, Олег Владимирович, я поддержу у генерала, что установлена вина помощника дежурного по отделу старшины. Как тебе там?» – проверяющий обернулся к Дронову. Надеюсь, что инспекция по кадрам этим кадрам удовлетворится. Следующие две недели прошли для нас как в аду. Развод начинался на полчаса раньше установленного. Но пикнуть никто не смел. Президиум в Ленинской комнате и первый ряд был заполнен всевозможными местными начальниками и проверяющими из области и города. Правила применения оружия спрашивали наизусть у каждого. Правила личной безопасности при досмотре, правила доставления задержанных были доведены под подпись каждому. Всевозможные самодельные шпингалеты, запирающие дверцы металлических собачников, уазиков, были безжалостно оторваны. И водилы, матерясь, восстанавливали работу родных, давно сломанных заводских запоров, автопатрулей и дежурок. Внезапно всю роту, даже меня, отвели в тир одной из школ, где выдали два защитного цвета цинка патронов и разрешили стрелять по мишеням, пока уши не опухнут. Через пять дней хоронили Володю Зеленцова и старшину Знаткова. Колю Мишина взводный повез хоронить в Озерный район, на малую родину, где жили его старики. Григорий Андреевич Знатков, отработавший в милиции 26 лет, к концу службы обленившийся, как кот, не бравший ночью телефонную трубку и не записывающий в журнал сообщения граждан, Получив и расписавшись приказе начальника областного УВД о неполном соответствии занимаемой должности, умер через два часа за своим рабочим столом, так и не успев получить свою первую пенсию. Поэтому и хоронили их рядом на новом кладбище за барахолкой, в ветеранском квартале. Огромное уходящее горизонту голое поле со зловещими ямами открытых могил Редкими кучками похоронных процессий и карканьем жирных кладбищенских ворон выглядело особенно жутко. Стулья с обитыми кумачом-гробами, подушечки с медалями за выслугу Знаткова, сухой залп в воздух комендантского отделения и рвущая душу мелодия оркестра. Я медленно шел в очереди к могиле, чтобы бросить свою горсть земли, и думал что в моей прошлой жизни не было гибели экипажа автопатруля. Я бы это обязательно запомнил. Значит, история поменялась, хотя я ничего плохого не сделал. Но колеса Сансары крутанулись куда-то не туда. Знатков умер и в той реальности, благополучно уйдя на пенсию, но не успев получить от государства ни копейки. Просто присел на первой своей рыбалке в качестве вольного пенсионера на камешек и забросил удочку. Когда к нему подошли соседи с вопросом, собирается ли он подсекать, он был уже холодный, но автопатруль точно не погибала. Дорожный район в этом плане долгие годы был самым благополучным. И вот...